«Суббота, 18 июня, 11.08». Э -э, «Здрасте. Пожалуйста, входи. Мне называть тебя Виста или Мисси?» «Виста. Значит, Виста. Приятно познакомиться». Виста села в кресло. Секунду она пыталась устроиться. Если она опиралась на спинку кресла, то ноги не касались пола, если ставила ноги на пол, то не могла достать до спинки, и ей приходилось сидеть с напряжённой спиной». «Я слышала, они вызвали тяжёлую артиллерию». «Дракона». «И в самом деле тяжёлая артиллерия», — сказала Джессика. «Вы специально это делаете?» «Что?» «Говорите со мной свысока». «Нет, мне не кажется, что я говорю с тобой свысока». «Звучало снисходительно». Джессика глубоко вздохнула. «Что я могу сделать для тебя, Виста?» Если что-то, чем ты хотела бы поделиться?» «Вы были там?» Нелогичный вопрос застал Джессику врасплох. «Я не уверена, что поняла тебя. Вы были в Брактон-Бэй в то время, когда всё началось?» «Нет. Я постоянно в разъездах, останавливаюсь в отелях. По выходным или когда не работаю, я остаюсь в Бостоне. И как вы можете помочь, если вы не понимаете?» Вопрос мог быть обвинением, однако в нём больше было любопытство. «Почему ты спрашиваешь?» «Потому что я пытаюсь помочь другим, и чаще всего не могла. Как вы это делаете, если даже не знаете? Если вы не имеете понятия, о чём вы говорите?» «Я долго училась в университете. Это научило вас как-то общаться с кем-то, когда на их наставника только что напали?» «Ты говоришь о Триумфе? Почему вы задаете столько вопросов? Потому что вы не знаете?» «Я задаю вопросы», — сказала Джессика. «Потому что только ты можешь высказать свою точку зрения. Я знаю многое из того, что произошло. Кое-что изучала, кое-что слышала от коллег. Но когда мы разговариваем с тобой, для меня имеет значение только твое мнение и твоя точка зрения». «Хм!» «Фыркнула Виста». «На чем мы остановились?» «Спросила Джессика». «Как по-твоему обстоят дела, если подытожить?» «Паршиво», сказала Виста. «Легко тебе, верю». «Когда мы идем в патруль, мне нельзя идти одной, ведь мне еще нет четырнадцати, так что я постоянно с кем-то общаюсь. Я слушаю, что они говорят, и мы все обсуждаем». «Бывают полевые медики и фельдшеры. Может быть, ты стала чем-то вроде полевого психотерапевта?» «Предположила Джессика». Виста не улыбнулась. «Не будьте снисходительной. Я говорю с тобой точно так же, как и со всеми другими. Даю слово». Повисла тишина. Джессика сидела молча, позволяя молчанию затянуться. В крайнем случае, это поможет пациенту начать говорить. «Столивар говорит, что я сердце команды», — наконец сказала Виста. Думаю, он вполне мог так сказать. Виста косо на неё посмотрела. «Я не смогла помочь призрачному сталкеру», Но Сталевар говорит, что с ней было бесполезно и пытаться. Джессика кивнула. Но мне кажется, я достучалась до стояка. Было время, когда я думала, что он сорвётся на Столиваре. Джессика едва не ответила, но сохранила молчание. «Мне кажется, будто в моей голове борются две идеи», — призналась Виста. Она посмотрела на Джессику, будто ожидая от неё какого-то замечания. «Да. Одна моя часть, словно... Я хочу, чтобы мы все оставались вместе. Эгидо погиб, Рыцарь погиб». Батарея погибла, скорость погиб, бесстрашный погиб, страшила ушёл, оружейник в отставке, а призрачный сталкер попала в тюрьму. И вот теперь после всего этого напали на Триумфа. «Я думаю, после всего этого мне бы стало страшно», сказала Джессика. «Потереть так много людей в течение всего месяца». «Я просто... Я хочу сделать всё возможное, чтобы объединить нас вместе, чтобы люди продолжили сражаться. Но...» «Но что?» «Другая моя часть...» «Холодная и логическая, рациональная часть. Она говорит, что этого не случится. Мы не останемся вместе. Мы не сможем. С нами произойдут ужасные вещи. Мои друзья погибнут. Если им повезёт, то в бою. И я каким-то образом смирюсь с их потерей. какое это имеет значение, если через два года миру придёт конец». Я... я слышала об этом. Однако эта информация циркулирует только внутри СКП. И до сих пор не было надёжного подтверждения. «У нас нет хороших предсказателей», — сказала Виста. «Не таких, которые могут видеть так далеко и так детально». «Это... это беспокоит тебя?» «То, что ты так смотришь на всё?» «Думаешь, что твои друзья умрут насильственной смертью?» «Что наступит конец света?» «Нет. Я... я не переживаю, когда думаю об этом рационально. Ведь так всё и устроено. Так работает мир». «Я так не думаю», — призналась Джессика. «И та часть меня, которая с этим согласна, она говорит мне, что я умру. Это неизбежно». «Это будет скоро, и это будет ужасно», — сказала Виста. «Попробуйте что-то с этим сделать». «Она серьезно? Или это вызов моим способностям?» «Хорошо», — хмуро сказала Джессика. «Я попытаюсь». «Вот так запросто». Глаза Виста слегка расширились. «Вот так запросто». «Веришь ты или нет, мне встречались и более сложные ситуации, чем молодая женщина, разрываемая между фатализмом и желанием помочь друзьям держаться вместе». «Я не могу тебе ничего рассказать о твоих товарищах, но я могу научить тебя некоторым техникам, которые сделают твою полевую психотерапию несколько более действенной. Если эта часть тебя будет лучше вооружена, может быть, она получит небольшое преимущество в противостоянии, которое идёт в твоей голове». «Звучит неплохо?» — Виста кювнула. Воскресенье, 19 июня, 17.39. Джессика пошарила в поисках звонящего телефона... Чтобы достать его, ей пришлось сдвинуть коробку от пиццы и пакет с чипсами. Она отключила звук телевизора, откинулась на кровать и подняла трубку. Штаны, которые она надевала сегодня только для того, чтобы открыть дверь и заплатить доставщику пиццы, соскользнули на пол. «Да», — ответила она, подавляя вздох. «Нет, я не занята». «Хотя разве это не пациент Ричмонда?» «Его нет?» «Блядь. Хорошо, я буду через час». Понедельник, 20 июня. Двенадцать пятьдесят. Джессика расхаживала взад и вперед по кабинету. Каким-то образом, после субботней встречи со стражами, она поверила, что проблемы, по большому счёту, решены. Дракон в пути. Да ещё и не один модуль. Затем ей стало известно, что в воскресенье все модули, потерпев поражение, покинули город. Она позволила себе поверить, что ситуация, по крайней мере, не стала хуже. Утром она видела стойка. Расписание смен поменяли, чтобы Сталевар мог присматривать зависты на её смене. И его смену сдвинули на вторую половину дня. Сейчас это. Она никогда не чувствовала себя более бесполезной. Стражи пытались остановить нападение психованного суперзлодея на предвыборные дебаты, и всё закончилось трагедией. Подсчёт числа погибших ещё не был завершён. По крайней мере, стражи были в порядке. Физически. В течение дня никто не зашёл к ней в кабинет. Слишком много дел. Измученная нервным ожиданием и беспокойством от полной неспособности предложить хоть какую-то помощь в подобном кризисе, она направилась на крышу, Стрельнула сигарету у одного из интернов и закурила впервые после университета. Вторник, 21 июня, 6.10. Джессика сидела на краю крыши, свесив ноги вниз. Она курила уже пятую сигарету. «Мисс Ямада...» Она вздрогнула, поскольку голос был не вполне человеческим. Она повернулась. «Ничего себе!» Эйдалон. «Могу я занять немного вашего времени?» спросил он. «Я... да. Я должна предупредить вас, что обычно работаю с подростками». «Я знаю. Мне не требуется терапия». «Да?» Он ничего не говоря пересёк крышу. Где-то внизу собирались герои, неформалы тоже были здесь. Очередная угроза. Флешетта была права. Ничего не закончилось. Она испытала прилив симпатии к своим стражам. Виста спрашивала её, как можно давать другим советы, если сам не имеешь подобного опыта». Вот он ответ, который Джессика не смогла сформулировать. Если бы она имела опыт, если бы она испытала то же давление, она потеряла бы объективность. Кроме того, если бы она была неуравновешена, как она могла надеяться помочь другому человеку? Она испытывала смешанные чувства того, что никто не просил её помощи. Она хотела помочь, но была рада, что этого не требовалось, поскольку сейчас не была уверена в своих собственных эмоциях. Вот только идалон попросил. «Один из самых могущественных людей в мире». Он сел рядом с ней, откинул капюшон, позволяя ему упасть на плечи, расстегнул застёжки маски и положил её вниз на край крыши, рядом с ее телефоном и сигаретами. У него была такая заурядная внешность. Полные щёки, тонкие волосы, большой нос, толстые брови. Скорее неприятный, чем привлекательный, однако не настолько, чтобы привлечь внимание на улице. И всё же она почувствовала, как у неё перехватывает дыхание, словно одно его присутствие высасывает весь воздух вокруг. Она чувствовала себя так, будто кто-то без всякого желания нажить на спусковой крючок приставил к её голове пистолет. Она была здесь, разрушительная сила, способная оборвать её существование в долю секунды. Тот факт, что он не собирался этого делать, ничего не менял. Вот почему Света подумала она: "Я могу оставаться спокойно рядом с тобой, потому что я бываю рядом с подобными чудовищами. Я хочу поговорить с вами", сказала Идалон вполне нормальным голосом. Потому что мало кто может выслушать меня. Можно было бы найти священника, но уже поздно. И среди них так мало хороших. Я использовал психометрию, чтобы просмотреть последние несколько дней вашей жизни. Вы сделаете то, что мне нужно. И как я должна ответить? Я... Хорошо. Я теряю силы. Медленно, но неотвратимо. Если это продолжится дальше, человечество проиграет эту войну. Я не понимаю. Войну против губителей. «Есть всего два человека, которые могут остановить их, заставить уйти. Первый — это сын. Я второй. Каждая из нас стоит сотни кейпов, если не больше. Я не хвастаюсь, когда говорю это. Но мои силы день за днём становятся слабей. Не знаю, из какого невероятно глубокого колодца черпают свои силы паралюди, но свой колодец я, кажется, скоро вычерпаю до дна. А после того, как вы потеряете свои силы, только сын сможет остановить их». «Простите, я медленно соображаю. Я уже давно не спала. Все нормально. Вы совершенно правы. Им нужны всего две или три значительные победы, и все закончится. А они победят, если не будет меня». Джессика кивнула. «Я не могу обдумать все это прямо сейчас». «Когда я дерусь, мисс Ямада, я чувствую, словно мои потерянные силы мне доступны. Возможно, резервы, которые я еще не истратил. Или новый колодец». «Что бы это ни было, оно есть. Проблема в том, что я редко дерусь в полную силу. Вы понимаете?» «Да, думаю, понимаю. Я надеюсь, что сегодня наступит такой момент. Я надеюсь сразиться и сразиться в полную силу. Учитывая всё, что известно об угрозе, я уверен, что ситуацию можно будет спасти, даже если я потерплю неудачу. Даже в худшем случае всё можно закончить ядерным ударом. Без меня у героев будет несколько недель до следующего нападения губителей». Они смогут приспособиться, изменить планы сражений, восполнить мою нехватку. Вы говорите о смерти? По крайней мере, сейчас я могу побить это чудовище. По крайней мере, сейчас я могу побить это чудовище. Такого шанса у меня никогда не было против губителей. Я надеюсь, закончить этот бой смертью. Её смертью или своей. Смертью. Он продолжил. Если я смогу найти тот нетронутый колодец энергии, что оно того стоит. Если нет... «Значит, в моём существовании всё равно нет смысла. Наверняка у вас должно быть что-то, ради чего жить». Он посмотрел на неё с недоверием и сожалением. Она почувствовала прилив сочувствия к Квисте к тому, как она отреагировала, когда почувствовала, что к ней относятся снисходительно. «Возможно, жизнь не может предложить ничего стоящего или достаточно глубокого для столь могущественного человека, как Эйдалон». Подумала она. «Я...» — сказала Джессика. «Почему я? Что от меня нужно?» «Теперь вы знаете. Если я погибну, вы сможете объяснить, что случилось. Но я читаю вас, и я не думаю, что вы расскажете раньше, чем закончится бой, и вы ничего не расскажете, если то, что я задумал сегодня, окончится успехом». Она смотрела на него. «Если бы вы были священником...» — сказал он. «Я попросил бы помолиться за меня и дать своё благословение. Остановимся на том, что вы пожелаете мне удачи». «Желаю...» — ей пришлось собраться... «Желаю удачи!» Он кивнул, а затем взлетел.